Психолог Эдит Эггер пережила ужасы концлагерей. Что там происходило и что помогло ей выжить, об этом она пишет в своих книгах и продолжает практиковать, хотя ей за 90. В книге описан один эпизод уже из мирной жизни. Дочь Эдит, Марианна, нашла фотографии концлагерей. Она ничего не знала об этом. Родители не хотели говорить об ужасах фашизма и о том, что одни люди могут сделать с другими. Когда дочка спросила, что это, указывая на истощенных, измученных людей, Эдит убежала и заперлась в ванной. Она не рассказывала дочери о том, что и сама была в концлагере. Не могла. Человек, с которым сделали что-то очень-очень плохое, непереносимо тяжелая, несправедливая, унизительная. Человек, который был жертвой чужой агрессии, иногда оказывается в тюрьме. Сам себя заточает в нее. Ему невыразимо стыдно за то, что с ним сделали. Трудно описать это чувство, но оно есть. Так жертвы травли или насилия Скрывают эти события иногда. Им стыдно рассказывать о том, чему их подвергали или подвергают. Разве может достойный, умный, успешный человек допустить такое? А если может, разве он достойный и умный? Если с тобой такое делают, ты это заслужил. Это очень странно. Но именно у того, кого мучили, оскорбляли, над кем издевались, возникает ощущение, что он виноват, что произошло нечто постыдное, нечто лишившее его достоинства. И человек добавляет к своему страданию еще и пребывание во внутренней тюрьме. Очень символично, что Эдит заперлась в ванной. Потом Эдит нашла силы посетить место своих страданий, хотя ей было очень плохо и тяжело. А потом она рассказала миру свои истории и стала знаменитым психологом, который помогает исцелиться от травм. Врагам и мучителям это и надо, чтобы вы прожили жизнь, которую чудом сохранили, в тюрьме, в тюрьме стыда и вины, С нормальными людьми так не поступают. С хорошими девочками и мальчиками это не происходит. Ты позволил так обойтись с собой. Поэтому ты виноват. Как это тебя угораздило? Где ты проявил слабость? За что тебя наказали? Всем известно, что наказывают за преступление. И чем сильнее наказание... тем сильнее преступление, которое ты совершил. Правильно? Нет, неправильно. Надо выйти из ванной и из тюрьмы и открыто говорить о том, что произошло или происходит, если от этого зависит ваша дальнейшая жизнь и если это поможет другим. Не быть жалобной жертвой, но и не прятаться. А насчет мести Эдит эгер показывает фотографии своих правнуков и говорит, что это лучшая месть Гитлеру. Да, лучший ответ – созидание и достижение. И смелость выйти из тюрьмы, в которую враги нас посадили.